Глава 15. «Раз-два!» — командовал профессор по боевой магии, который не имел той самой магии. Я зло посмотрела в его сторону, но он, казалось, не замечал еще таких же злых пар глаз озлобленных адептов, что посреди проклятого болота, посередине такого же труднопроходимого леса отжимались прямо в зловонные лужи. Чему все это?» «Да просто кое-кто сегодня пришел прямо в зал и явно не в духе. Драконы, оказывается, слишком близко принимают отказы. Я нутром чувствовала возникшее напряжение между нами. И Адриан явно бесился. Во всех его бедах теперь была виновата я. Магия, кроме того, что должны управлять собственным источником», еще обязаны уметь по меньшей мере хорошо бегать уклоняться от противника и желательно тут дракон посмотрел на меня еще и руками уничтожить нежить магия не все решает в этой жизни девушки могут прекратить парни продолжают адептки с возгласами облегчения заваливались прямо в жижу нисколько не смущаясь грязи настолько все были вымотаны на тренировке Ноги гудели, горели, а легкие, казалось, хотели выскочить наружу. "Сегодня он особенно зол", прокомментировала Шири. "Интересно, из-за чего?" ответила ей незнакомая мне адептка. "Может, из-за кого?" вдруг добавила Нима и выразительно стрельнула взглядом в мою сторону. Женская половина уставилась на меня. «С чего это я опять во всём виновата?» — огрызнулась. «Да потому что с твоим появлением в Академии всё наперекосяк пошло!» Зло проговорила Шире, разом согласившись с доводами Нимы. «Спелись, посмотри-ка на них. А ведь раньше явно друг друга на дух не переносили». Я выдохнула медленно, чтобы мозг успел остыть. «Хорошо, положим, это я виновата в том, что сегодня нас гоняют по болоту. Допустим, что погода сегодня тоже моих рук дело. Но что ты сделаешь, а?» Шири поднялась и резко подскочила ко мне. «Поверь, тебя не всегда будут прикрывать драконы!» Прошипела она так тихо, чтобы только я и слышала. «Сомневаюсь в твоих возможностях». «Ведь ты кое-как пробила барьер моей магии», — так же тихо сообщила. «А ведь это я даже не осознавала своей силы». Я услышала треск слишком поздно. Волна чего-то горячего прошла вдоль тела, заставляя меня отступить назад. Но боль не ушла, наоборот, усилилась, и я поняла, что шире бросила в меня цибентрум, который вообще-то используется для сожжения зомби и другой нежити. Я вскинула руки, скорее машинально, чтобы прикрыться от следующего потока боли. Из меня потекла магия, та, что пробудил источник. Она замораживала места, которым сейчас срочно требовался лекарь. Когда боль улеглась, прикрытая свежим морозом, сила кинулась на обидчика. Все произошло буквально за секунды. Дорожки Иния быстро пробежали по земле, замораживая грязь и жижу, в которой мы дрались, и следом перескочили на ноги шире. Она закричала. «Да, холод жалит сильнее огня». «Кайса, прекрати!» — закричал Эдриан, и я слышала сквозь морозный треск крики других адептов, кричал даже Айдан. Дракон обратился, превратившись в огромное чудовище, которое своей тушей закрыло от холода ни в чем не повинных студентов. «Я понимала, что должна остановиться, но не могла. Никак!» Сила продолжала вырываться. Айден, увернувшись от нескольких дорожек холода, приближался ко мне. «Он мне нужен, он должен помочь!» — промелькнула мысль, но следом в него полетело несколько ледяных стрел. Он увернулся, ловко крутанув на ходу с сальто в воздухе. Еще несколько стрел отбил уже заклинанием. Допрыгнул до меня, и я уже подумала, что сейчас он меня хорошенько стукнет магией. Но вместо этого парень схватил, сильно прижимая к себе, и впился в губы. Треск холода разом спал. Я была настолько обескуражена, что даже не могла пошевелиться. «Ты в порядке?» — спросил Айден, обеспокоенно заглядывая в глаза. «Да, я...» И глупо зависла, рассматривая зеленые с янтарными крапинками глаза. Меня только что поцеловали прямо на глазах всей группы и Эдриана. Последнее отрезвило, да так, что я со всей силы пихнула Айдена в грудь. «Ты дурак?» воскликнула вытирая губы айдан шире и кайса прорычал эдриан вернувшись в привычный человеку размер и ей богу я слышала как скрипнули его зубы в мой кабинет после урока что вы себе позволяете прогремела когда мы втроем втиснулись в профессорский кабинет здесь не было размаха присущего ректорскому Но те же резные столы и, в общем-то, богатая обстановка соответствовали драконьему духу. «Потрудитесь объясниться, что произошло на уроке?» Эдриан выдохнул чуть медленнее, успокаивая взбесившийся огонь. «Ну...» Но... «Простите, виновата», — понурила голову. «В любом случае, это я не промолчала и ответила, спровоцировала, а потом как-то...» Само пошло, поехало. Эдриан меня проигнорировал, продолжая сверлить взглядом то Айдана, то Шири. Вы опора боевого факультета. Лучший из лучших. Вы боевые маги. Казалось, с каждым словом они ощутимо сгибались, словно на их плечи опустилось что-то тяжелое. Я даже знаю, что это. Совесть. Айдана, ты как ты позволил себе неподобающее поведение в отношении незамужней девушки. «Я готов взять на себя ответственность», — он выпрямился по стойке смирно. И Эдриан что-то нечленораздельно промычал. «Да, несомненно, ты понесешь заслуженное наказание. Травникам как раз необходимо, чтобы их сопроводили на сбор растений в проклятый лес». А раз подвернулась такая замечательная возможность, то около месяца мы тебя не будем лицезреть на занятиях, вынес свой приговор в отношении адепта профессор Ты же, Шири, девушка подобралась. Мне показалось, что она даже кулаки сильнее сжала. Надеялась, наверное, что ее тоже отправят на помощь к лекарям. Но... А ты будешь помогать, Касси, с ее нестабильным напором магии и в том числе защите от заклятия цибентрум и так чтобы в следующий раз кайса против него выстояла но проговорили мы с ней одновременно свободны